К Шолуховскому юбилею в Институте мировой литературы и Пушкинском доме состоялись ученые советы с докладами и пышными планами по изучению творчества. В концертном зале имени Чайковского провели юбилейный вечер. От Союза писателей юбиляра поздравил Леонид Леонов. Артисты читали прозу, неизменные казаки пели, в зале сидели министры, друзья, ответственные и почетные товарищи, жена Мария Петровна, дети, внучка, на первом ряду и он среди своих внешне еще моложавый, полный сил. На другой день в малом кругу отмечали день рождения в новом ресторане «Прага». Были, помимо близких, давний добрый приятель Юрий Пермитин, поэт, теперь редактор журнала «Огонек» Анатолий Сафронов, писатель и украинский товарищ Олесь Гончар, критик Михаил Шкерин, Иван Погорелов, тот самый, с которым переживали в конце 30-х «Неслыханные приключения», Антон Югов, один из руководителей Болгарской компартии, а теперь еще и родственник, поднимая тост, он вдруг сказал жене. «Знаю, трудно со мной жить, но что поделаешь, надо». Шолохов был заново переутвержден государством в качестве классика и национальной гордости. В августе Рюрикова убрали с должности редактора литературной газеты и поставили на эту должность писателя Всеволода Кочтова. Для 33-летнего автора всего двух романов, всерьез вступившего в литературу только после войны, это был вертикальный взлет. Накочетова и Виктора Некрасова делал в те годы Шолохов основную ставку. Он искал наследников, не себе, но огромному делу русской и советской литературы. Режиссер Сергей Герасимов был на год моложе Шолохова, и на год его переживет, и родился тоже в мае, но на три дня раньше, 21-го. Лауреат трех сталинских премий и народный артист СССР, он пребывал тогда в «Зените славы». К середине 50-х Герасимов снял дюжину советских кинематографических шедевров. В 1936 году Семеро смелых», в 1941-м «Маскарад» по Лермонтову, в 1943-м первый полнометражный фильм о Великой Отечественной «Непобедимые». Сталин поручил Герасимову стать режиссером «Парада Победы», и это наряду с фильмами, стало очередным его замечательным творением. Фашистские знамена, брошенные к стенам Кремля, это все он. В 1948-м Герасимов сделал культовую молодую гвардию по Фадееву. Неизменной мечтой его было экранизировать Тихий Дон. Впервые с этой идеей он обратился в Комитет по делам кинематографии еще в 1939-м, но тогда получил отказ. К Донской земле Герасимов не имел никакого отношения. Жизнь его сложилась на перекрестии судеб и конфликтов, казалось бы, далеких от романа. Но если всмотреться... Отец Герасимова за организацию социал-демократических кружков на Путиловском заводе был арестован и в 1888 году сослан в Енисейскую губернию. Сыльной была и мать, Юдиф Борисовна Истрович, происходившая из Двинской купеческой семьи. Герасимов родился в Оренбургской губернии, где тоже сложились свои казачьи традиции. Режиссер говорил о себе, что он человек деревенского детства, что вырос среди уральских казаков. Фактически ровесник Шолохова Герасимов прожил, по сути, ту же эпоху, наблюдая казачество и еврейство, простонародие и купечество сильных и власть придержащих красных и белых. Родной брат будущего режиссера Борис Герасимов в Гражданскую был командиром 25-го Екатеринбургского полка в армии Колчака. После Гражданской сменил фамилию на Сергеев и жил теперь в Сталинграде, работая в музыкальном театре хормейстером. О его прошлом никто из окружающих, естественно, не знал. Другой брат Анатолий, журналист и литератор, был отцом Валерии Герасимовой, советской писательницы, той самой, что была знакома с Шолоховым еще в 1920-е потом вышла замуж за Фадеева, а следом за Бориса Левина. Но когда Герасимов приехал к Шолохову просить разрешения на экранизацию, тот его не принял. У писателя были другие планы. Снова, в конце концов, еврей за дело берется, что они могут понимать в нашей казачьей жизни. То, что Герасимов находился на высочайших ступенях советской иерархии Шолохова, никак не трогало. Раздосадованный режиссер вернулся в Москву, Зашел через общих знакомых, потом через партийное руководство. Еле-еле уговорили Шолохова хотя бы принять режиссера. С января шла подготовка к фильму, а встретились они только в июне. Поначалу все было до такой степени чинно, что скулы сводило. Ну, а прокинули по рюмке, по другой. Оказалось, дельный мужик, умел, когда надо и с матерком пошутить, и казачьи песни знал, и пел их отлично. Герасимов получил долгожданное согласие на съемки фильма – Впрочем, друзьями они так и не стали. Едва скрепив рукопожатием начало работы, разошлись по поводу главной героини. Герасимов хотел снимать в роли Оксинии свою жену Тамару Макарову, лауреатку двух сталинских премий, известную всей стране, и сыгравшую в фильмах мужа несколько главных ролей. Шолохов сразу сказал «нет». Макарова, как выяснилось много позже, была старше Герасимова на пять лет, но скрывала свой возраст – К 1955-му ей было 52, хотя выглядела она прекрасно. Дело было, может быть, даже не в ее возрасте, а в типаже. Шолохов сказал, пусть не сердится, но Тамара не Аксинья. Потом он несколько раз будет звать Макарову в гости, но она так и не приедет до такой степени огорчиться. Шолохов таил другую мысль. В память о старинном своем чувстве он хотел, чтобы сыграла «Цесарская». Герасимов надеялся его переубедить, но не знал, как. Шолохов сам ей позвонил и сказал «Иди к Герасимову, пробуйся». Цесарская не растеряла прежнюю свою славу и была узнаваема. Заметные роли были у нее в недавних фильмах «Освобожденная земля» и «Майская ночь». Не имевшей возможности снять собственную жену, Герасимов безжалостно подвел заявившуюся к нему цесарскую к зеркалу и сказал «Смотри». «Да, она была уже не так синья» что в 1931 году. Он осознанно сделал ей больно до такой степени, чтобы даже не думала пожаловаться Шолохову. В студенческой мастерской Герасимова училась тогда молодая, но уже известная по фильму «Молодая гвардия» актриса Ноябрина Нонна Мордюкова, сама казачка. Мордюкова не раз репетировала на учебных занятиях роль Аксинии, и Герасимов ее очень хвалил. До самого начала съемок она была уверена, что играть доверит ей. Когда Герасимов и ее не возьмет, она обидится на всю жизнь и не простит учителя никогда. Он же задумал так. Раз Макаровой нет, в фильме вовсе не должны играть знаменитые и узнаваемые артисты. А Мордюкову по одной ее, но уже не единственной к 1955 году роли в фильме «Молодая гвардия» знал весь Союз. На Григория пробовался и был предварительно утвержден молодой Сергей Бондарчук, любимый ученик Герасимова, тоже из его мастерской. Дебютировавший в той же «Молодой гвардии», он обрел стремительную известность, сыграв главную роль в фильме 51-го года «Тарас Шевченко», за что немедленно по указанию Сталина получил народного артиста СССР. Выросший в Таганроге по крови помесь болгарина, серба и украинца Бондарчук – имел хорошие шансы на роль, но и здесь Герасимов передумал. Нет, не он. Пробовались три десятка актеров. Пора уже было снимать, но ни Григория, ни Аксиния все не было. Искали по самым дальним театрам страны. Кто-то сказал, в одном из ростовских сел есть вылитая Аксинья. Отписали председателю колхоза, подавая сюда свою Аксинью. Тот всерьез ответил, перечитали роман, Ни у нас в колхозе, ни в окрестных хуторах подходящей Аксиньи нет. Шолохов снова, как и в случае с прошлой экранизацией, будто бы уводя следы подальше от Каргинской и близлежащих хуторов, отправил режиссера искать натуру в сторону Миллерово и Каменско-Шахтинского. И с теми городками у Шолохова было связано множество воспоминаний, но, конечно же, не там проистекали события Тихого Дона. Основным местом натурных съемок выбрали и утвердили хутор Диченский в Каменском районе, там же, где и прошлый фильм снимали. С Лилией, с его золотой украинской татарской искрой все шло мучительно, больно. Она приезжала в Ростов-на-Дону, встречались в гостинице. Она хотела стать его женой, он хмурился, искал выход, а выхода не было. Задумал ей в подарок сказку – снять под Черниговым хату и все лето прожить там вдвоем. Но что-то помешало уехать в июне, потом в июле, потом в августе. Ломалась и сыпалась его незаконная любовь. В августе украинский журналист, как то привез последнее ее письмо в станицу Вешинскую. Шолохова видели сидящим над Доном, где он мелко-мелко разорвал это письмо и пустил по воде. Все было кончено. Лиля познакомится в поезде с молодым дипломатом и уедет с ним на Цейлон. Мнажитый сын Миша вырастет на стороне, еще один незаконный Шолохов понесет эту метку дальше. Законный сын Александр вспоминал, как в те дни зашел рано утром к отцу в кабинет, а он лежал ничком и страшно рыдал, все тело сотрясалось, как в лихорадке. Сын испугался и неслышно прикрыл дверь. Скоро Шолохов ушел в жестокий запой». 3 сентября 1955 года ИО начальника 4-го управления Министерства здравоохранения СССР Петр Приданников отправил заместителю заведующего отделом науки и культуры ЦК Павлу Тарасову медицинское заключение. Товарищ Шолохов М.А. 1905 года рождения. Страдает хроническим алкоголизмом, пьет много, 2-3 бутылки коньяка в сутки и запоем особенно злоупотребляет алкоголем в последние несколько лет. На почве хронической алкогольной интоксикации у товарища Шолохова М.А. развиваются цирроз печени, кардиосклероз, общий атеросклероз и гипертоническая болезнь. Обычные увещевания и попытки заставить товарища Шолохова М.А. провести необходимое лечение успеха не имели. Товарищ Шолохов М.А. нуждается в принудительном лечении в специальном лечебном учреждении – Дальнейшее злоупотребление алкоголем приведет к необратимым последствиям и гибели больного. 6 сентября 1955 года секретариат ЦК рассматривал вопрос состояния Шолохова и вынес за подписью Суслова постановление. Первое. В связи с медицинским заключением 4-го управления Министерства здравоохранения СССР о серьезном ухудшении состояния здоровья товарища Шолохова М.А., Признать необходимым проведение лечения товарища Шолохова М.А. Предложить Министерству здравоохранения СССР обеспечить надлежащее лечение товарища Шолохова. Второе. Обязать товарища Шолохова М.А. как члена партии строго выполнять режим, установленный для него на период курса лечения. Шолохова уложили в больницу. Но принимать лекарства он отказался. Отлежался месяц на капельницах. Выйдя тут же впал в новый жесточайший запой. У ЦК управа на него не было. Здоровье ему было дано, как Мелехову, нечеловеческое. Он должен был умереть от контузии. С такими запоями другой человек не выдержал бы и года, но Шолохов жил, возвращался в сознание, брался за работу. Кажется, он знал, почему пил. Он уже не мог так просто запомнить все те тысячи новых интонаций, слов, положений, красок, запахов, как раньше – Засунешь руку в мешок памяти, а там стершиеся чужие какие-то вещи. Он был взрослым уже в 17. Он в 25 и в 35 был совсем молодым, почти юным, а потом он сразу стал старик в один год. Кажется, в тот самый, посреди войны, просто сознание пришло чуть позже. Он больше не мог писать так, как умел раньше. В 1955 году Шолохов дал согласие на публикацию книги Донские рассказы, которую не публиковал 30 лет. Все эти 30 лет он знал, что может писать лучше. Теперь вдруг понял, лучше, наверное, уже не может, иначе еще может. Но тот дерзкий юный голос не вернуть. Так себе открытие. В донских рассказах править ничего не стал, хотя мог бы пройтись опытным пером. Как написались когда-то, пусть так и живут. Их сочинял другой человек в другие времена. На роль Натальи, жены Григория, Герасимов взял свою ученицу Зинаиду Кириенко. В январе 1956-го она приехала к Шолоховым. Михаил Александрович и Мария Петровна смотрели на нее, как Пантелей Прокофьевич и Василиса Ильинична на будущую невестку. Угощали, расспрашивали, обо всем любовались. Так в очередной уже раз роман заходил в жизнь, а жизнь путалась с романом. Зина им понравилась. На роль Григория Мелехова к январю 46-го пробовались уже 2-3 актера в день, спешили и все равно не могли найти. Очередной претендент подвернулся случайно. 39-летний артист Петр Глебов был приведен поиграть в массовке своим молодым товарищем-актером Александром Швориным. Шворин являлся основным кандидатом на роль Григория. Никакого беркутиного носа у Глебова на самом деле не было. Обычный русский уточкой нос – как Григорий его никто и не собирался рассматривать. В один день недовольный Герасимов шел по павильону, случайно поймал взгляд неизвестного ему актера, подошел, смотрелся. «А ну-ка, загримируйте мне его». Это был Глебов. Он происходил из дворянского рода. Бабушка его была княжна Софья Трубецкая. Крестным отцом Пушкина был один из представителей рода Глебовых. Герасимов расспросил Глебова, кто он, откуда. Воевал, с лошадью умел обращаться, без седла ездил. Наконец, он еще и Абрикосова знал, тот дружил с родителями Глебова. Последнее слово, конечно, оставалось за Шолоховым. Без его решения никто утвержден быть не мог. На роль Лесницкого предварительно назначили актера Игоря Дмитриева. Как и Герасимов-полукровка, еврей по матери, Дмитриев был очень похож на герасимовского брата в молодости, того самого командира Колчаковского полка. Но об этом Герасимов не сказал никому. Писатель работал со своими семейными тайнами, режиссер со своими. В один из первых февральских дней 1956 года в доме Шолоховых раздался звонок. Молодой красивый женский голос спросил «Могу я услышать Михаила Александровича?» Позвали отца к телефону. «Я хочу сыграть Аксинью», — объявила она ему сразу же. «Да что ты, доченька», — сказал Шолухов, покашливая. Он догадался, кто это, и сразу вспомнил лицо. В январе 1956-го Герасимов отправлял Шолухову в числе иных претенденток ее фотографию. Вся шолуховская семья рассматривала многочисленные фото, выбирая, и все тут же указали на эту актрису. «Она, она!» Шолухов, впрочем, решил не торопиться, по фотографии было не определить, «Приезжайте на пробы, если хотите», — сказала она строго. Он засмеялся. 27-летняя актриса Элина Аврамовна Быстрицкая тоже была еврейкой. Отец киевский врач, мать повариха. Войну отслужила санитаркой во фронтовом передвижном госпитале. Прошла от Сталина, так назывался тогда Донецк, до Одессы. Много чего перевидала, но, в числе прочего, квартировала в те годы в казачьих домах. Казачик насмотрелась, запомнила их речи повадки, у нее уже было четыре роли за плечами, причем одна в паре с Сергеем Бондарчуком. Главное – в фильме «Неоконченная повесть», но Быстрицкая еще не примелькалась. Утверждать артистов Шолохов приехал в Москву, здесь он впервые увидел всех сразу. На роль жены Петра Мелехова Дарьи Герасимов предложил взять еще одну свою ученицу, Людмилу Хитяеву. Глядя на Хитяеву и Кириенко, Шолохов невольно вспоминал жен братьев Дроздовых, которых подросткам разглядывал 35 лет назад, а ощущение, что все 300. Аксинью вывели в числе шестерых других претенденток. Увидев Быстрицкую, Шолохов сразу же сказал «Да вот же она». Герасимов хотел другую актрису, но оспорить мнение Шолохова не смог. Мелеховых ему показали сразу десять. Шолохов молчал, курил, потом сказал «Много времени потратил уже. Я здесь вижу только одного казака» и указал на Глебова. Глебов был много старше Харлампия Ермакова, много старше Гришки Мелехова, но и сам Шолохов стал куда старше. Едва ли он утвердил бы почти сорокалетнего артиста в тридцатые, но теперь, на шестом десятке, Глебов уже не казался ему переросшим свою роль. Из Москвы Шолохов забрал Герасимова Глебова и Быстрицкую в станицу Вешинскую изучать казачий быт. Быстрицкая не выдержала и на одной из станций, увидев курящего на перроне Шолохова, выбежала под легкий снежок к нему. Тут и произошел тот разговор, о котором мы уже вспоминали. «Михаил Александрович, а вы можете меня познакомить с Аксиньей? Скажите мне, пожалуйста, ее адрес, где она живет? Я расспрошу ее обо всем». Аксинью убила бомбой в 1942 году. 14 февраля начался 20-й съезд КПСС, на который Шолохов был приглашен в качестве депутата. Его выступление состоялось 20-го. Осмысленно и спокойно он вернулся к тем тезисам, что вызвали скандал на втором съезде писателей. Он ни от чего не отказался, ничего не передумал, разве что Иренбург не трогал, но только Иренбурга. Первым делом намекнул на некий груз, незанятых литературной работой кадров, которые только числились писателями, членство в Союзе писателей давало тогда многочисленные преференции. Шолохов констатировал, в Союзе советских писателей 3247 членов Союза и 526 кандидатов, всего 3773 человека, вооруженных перьями и обладающих той или иной степенью литературного мастерства. Как видите, сила на вид немалая. Но пусть вас не страшит и не радует эта цифра. Ведь это же только на вид. А на деле в значительной части писательский список состоит из мертвых душ. Жаль только, что нет в наше время Чичиковых. А то бы Сурков, несмотря на всю его коммерческую неопытность, одной крупной торговой операцией сумел бы нажить для Союза писателей целое состояние. Руководство Союза уже не раз сигнализировало в ЦК... Сотни литераторов, в основном еврейского происхождения, сконцентрированы в московском отделении. Утяжеляя союз, они не приносят никаких зримых творческих результатов. Но вслух об этом говорить никто бы не решился, тем более с трибуны партийного съезда. «Я обязан сейчас с глазу на глаз со своей родной партией говорить о литературе пусть горькую, но правду». «Этого требует от меня мой партийный долг, долг моей партийной и писательской совести и чести», продолжал Шолохов. Здесь товарищ Сурков довольно невнятно говорил о достижениях советской литературы последних лет и иллюстрировал это положение нарастающим количеством книг, выпущенных издательством «Советский писатель» в 1953, 1954 и 1955 годах. Знаете, как это по-русски называется? «Наводить тень на плетень». Да разве количеством выпущенных книг измеряется рост литературы? Ему надо было сказать о том, что за последние 20 лет у нас вышло умных, хороших книг наперечет, а вот серятины хоть отбавляй, на тысячу писательских перьев за 20 лет по десятку хороших книг. Как вы думаете, немало ли? Вот о чем надо было сказать Суркову, хотя вы и сами это отлично знаете. Литература настаивал Шолохов, живет за счет достижений двадцатых и тридцатых годов, железного потока Серафимовича, первых вещей Леонова, Фадеева и прочих. «В чем же дело? Почему отстает наша литература?» задавался Шолохов вопросом. И сам отвечал, «Не некоторые, а очень многие писатели давненько уже утратили связь с жизнью и не оторвались от нее, а тихонько отошли в сторону» и спокойно пребывают в дремотной и непонятной миросозерцательной бездеятельности. Как ни парадоксально это звучит, но им не о чем писать. Общеизвестно, что Лев Толстой знал душу русского мужика, как никто из нас, современных писателей. Горький исходил всю Россию пешком, Лесков исколесил ее на почтовых и вольно-наемных лошадях. Чехов, даже будучи тяжело больным, нашел в себе силы и движимый огромной любовью к людям и профессиональной писательской настоящей любознательностью все же съездил на Сахалин. А многие из нынешних писателей, в частности, многие из москвичей, живут в заколдованном треугольнике «Москва-дача-курорт» и опять «Курорт-Москва-дача». Да разве же не стыдно так по-пустому тратить жизни, таланты? На что мы пошли после смерти Горького?» Мы пошли на создание коллективного руководства в Союзе писателей во главе с товарищем Фадеевым, но ничего путевого из этого не вышло. Общими и дружными усилиями мы похитили у Фадеева 15 лучших творческих лет его жизни, а в результате не имеем ни генсека, ни писателя. А вы думаете, если бы во главе руководства стоял, допустим, Шолохов или Симонов, то положение было бы иным? Было бы то же самое. Тех же щей да пожи живлей. А писатели сказали бы еще проще, «Хрен редкий не слаще». Со школьных лет всем известно, что от перестановки слагаемых сумма не меняется. После первого съезда советских писателей Горький говорил, «Мы должны выработать целую армию отличных литераторов». «Должны». Об этих словах Горького не надо забывать, товарищи делегаты. Вспомните, после смерти Горького в литературных рядах остались такие писатели, как Сергей Евценский, Пришвин, Серафимович, Якуб Колос, Гладков, Ольга Форш, Мретта Шагинян, Вересаев, Алексей Толстой, Новиков Прибой, Шишков и другие, это из стариков. Позже пришли в литературу остальные ныне широко известные писатели, но самым молодым из них теперь уже перевалило за 50, а смена идет за медленным шагом. Шолохов настойчиво, упрямо выдавливал номенклатуру. Он видеть уже не мог братов писателей своего поколения, занявших все позиции, но прекративших развитие, утративших порыв, смелость, дар. «Дайте развиваться новой литературе!» – взывал Шолохов. «Надо реорганизовать союз писателей, таков был главный вывод».